Глава восьмая. Даниил Бровик, глотнув горячего чая с каким-то просто божественным вкусом и вдохнув не менее божественного воздуха, в который раз подумал, какая же у него стопроцентная чуйка. Он не знал, как она ему досталась, в какой очереди он отстоял на небесах, когда получил ее. Быть может, там проводилась какая-то невероятная лотерея, и он в ней победил. Или ангел-хранитель ему достался из числа необычайно сильных. Как вариант, сам Николай Чудотворец взял молодого человека под свою защиту, так как такой чуйки, как у Даниила Бровика, нет ни у кого в мире. Хотя, возможно, маленький Даня выплакал ее, лежа под кроватью и захлебываясь слезами и соплями, пока мама кутила с очередным ухажером дома. Столько, сколько увидел маленький мальчик тогда, сколько вытерпел и испытал, не может и не должен испытывать ни один ребенок в мире. Даже потом, когда его взяла к себе тетка, имеющая трех злых сыновей, и он постоянно ходил битый, даже тогда было все не так страшно и отвратительно, как тогда под той кроватью. В один из таких шумных праздников жизни своей мамаши к нему под кровать заглянул очередной дядька, чьи постоянно меняющиеся лица и имена Даня даже не запоминал. И с сожалением сказал мальчику. — Что, презираешь нас с мамкой? — А зря. Это твое будущее. Тебе больше не светит, потому как яблоко от яблони никогда не упадет далеко. Хорошо еще, если доживешь до двадцати и не попадешь в тюрьму. Именно тогда, в семь лет, у Данилы появилось ощущение, что светит. Очень даже светит. Что он выкрутится, выберется, сдюжит. Интуиция тогда пришла в первый раз и уже больше не покидала его никогда. Замерла где-то в области желудка и вросла своими корнями в его душу. В детстве он не мог это объяснить и не всегда прислушивался, но уже в институте Даня твердо знал, что внутреннему чутью надо верить всегда. Правда, была и обратная сторона этого, с чем справиться Даниил не мог. При его деньгах и возможностях он был до сих пор одинок. Слишком многое увидел маленький Даня из-под своей кровати, чтобы жить как все. Он с детства знал больше о человеческой сущности. Он знал, что люди превращаются в зверей. В отличие от большинства современных олигархов, Данил ничего не своровал и ничего не приватизировал. К слову сказать, когда он стал дееспособен, ушлые дяденьки уже поделили все, что осталось от страны советов. Поэтому Данил туда не полез. Он пошел другим путем. Сначала, ударившись в учебу, он сделал ставку на программирование. И когда его сверстники веселились, он самостоятельно штудировал учебники, просиживая в школе у компьютеров, пока учитель информатики не выгоняла его домой. Как итог, уже в институте, куда он с легкостью поступил на бюджет, Даниил Бровик написал свою первую программу, что принесла деньги. Но Даниил не хотел всю жизнь зарабатывать, портя глаза компьютером. Каждую заработанную копеечку он вкладывал в инвестиции и игру на бирже. Вот где, кроме знаний, очень помогала интуиция. Даже когда денег стало больше, он обходился двумя штанами, понимая, что не в них счастье, не в них цель, и продолжал заработанные деньги вкладывать в дело. Позже, конечно, были уже и заводы, и природные богатства, но купленные на честно заработанные деньги. Все, к чему он прикасался и во что вкладывался, росло в геометрической прогрессии, поэтому... К 33 годам он уже не думал о деньгах как о цели, исключительно как о средствах, которые должны работать. Не подвела его чуйка и когда он приехал на альхон хотя в планах изначально этого не было. Все изменилось после одного сообщения на телефон. На него можно было бы не обратить внимания. Глупое, бабское, скорее всего, сообщение. Но Даниил не стал этого делать. Также правильным оказалось решение — Не лезть сразу в поселок ученых и проводить допросы с пристрастием, а понаблюдать со стороны. Да и сейчас интуиция просто кричала, «Даня, все не так просто, как кажется». Вот еще и Тимур, человек, с которым Даниил заключил бизнес-партнерство по работе в порту города Владивостока, тоже парень непростой. Сейчас вроде произошло обычное действие, приехали еще два туриста — молодая девушка, эдакая болтушка-блогерша, ищущая смысл жизни, и тюфяк-преподаватель, решившийся первый раз сбежать от жены, чтобы посмотреть на то, про что рассказывает на своих уроках. А молодой предприниматель из Владивостока словно бы увидел привидение. Надо сказать, они были плохо знакомы, их свели нужные люди, и Даниил решил лично обговорить детали. Порт Владивостока был важен в новом грандиозном проекте поэтому было необходимо с помощью чуйки проверить надежность партнеров. Было время, было желание, и он делал на этот проект большую ставку. В регионах же он знал, до сих пор очень ценят личные отношения, и для них важно работать не с человеком с экрана, а с приятелем, с которым был выпит коньяк под обсуждение российской политики. Когда же Даниил сказал, что полетит на Ольхон, то Тимур сам вызвался составить ему компанию, спросив разрешения прихватить свою Барби. Довольно красивую и, как положено, глупую девицу. Даниил отнесся снисходительно к желанию молодого бизнесмена похвастаться перед ним своей девушкой. Он это все прошел. Красивые, очень красивые модели, королевы красоты города Тьму-Таракань и так далее. Таких женщин было множество. Они проходили незаметно по его жизни — И в конце концов Даниил Бровик так присытился ими, что перестал их просто замечать. Он наигрался в кукол Барби, но другого не ждал и не хотел. Это была цена за дьявольскую чуйку, цена за слезы под кроватью. Эти красотки хотя бы были честны, они не играли, они не скрывали, что им важны только деньги. Другие же, строившие из себя порядочных, днем кричат о высоком, а вечером предпочтут тебе кого-то покруче. Поэтому Даня по-прежнему время от времени пользовался очередной Барби, но не задерживался ни с одной слишком долго, в отличие от владивостокского бизнесмена. Он же только начал в это играться. И оттого очень гордился своей Ксюшей, как ребенок в детском саду своей поделкой. Ему хотелось быть похожим на таких, как Даниил. Ему хотелось стать своим». Но у них с Данией было одно большое отличие. Тимур – папенькин сынок, которому все это пришло с фамилией. А вот Даниил вырвал это у судьбы самостоятельно. Поэтому и смотрят они на жизнь по-разному. Первый хочет быть как другие, а второй, наоборот, не хочет быть как все. И вот сейчас, на ровном месте, Тимур, который примерял на себя роль крутого бизнесмена, вдруг перестал себя контролировать – И весь его пафос, лоск и показные повадки молодого хозяина жизни слетели одномоментно. Вместо всего этого Даня увидел растерянного мальчишку. Хотя что его могло так обескуражить, он пока так и не понял. «Дарья Дмитриевна», — сказал Даниил в телефонную трубку, когда на другом конце ответили. «Вы сделали то, что я вам сказал». «Да, Даниил Васильевич, всё, как вы сказали» ответил женский голос, немного недовольно. «А что с голосом?» — уточнил он. «Раньше она не позволяла себе с ним так разговаривать. Что-то еще случилось?» Женщина словно опомнилась и начала учтиво тараторить. «Нет, в лаборатории у нас все отлично. Да и в прошлый раз случилось не у нас. То, что произошло на острове, никак не относится к экспедиции. Я поэтому и вздохнула, что считаю, вы зря забеспокоились». Разбиралась бы полиция сама с этими убийствами. Мы тут совсем ни при чем. Исследования идут по плану. Все пробы взяты. Мы пытаемся сделать детальный анализ и, самое главное, сравнить его с предыдущими, сделанными в прошлой экспедиции нашими коллегами. «Я сам, Дарья Дмитриевна, решу, что мне делать», — мягко сказал он. «Поэтому давайте больше фактов и меньше недовольства в голосе. Именно деловые качества меня привлекли в вас», «Больше дела, меньше бабских вздохов и ваших личных мнений. Кто прилетел, куда и что они уже сделали, если это так?» Прилетели четверо. Сухо отрапортовала Дарья Дмитриевна, видимо, немного обидевшись на сравнение ее с женщинами. «Двое у нас в городке, а двое к шаману в гостиницу устроились. Это в пятистах метрах от размещения экспедиции. Те, что сейчас у меня, знакомятся с коллективом под видом новых работников». — Зачем им этот цирк, я не знаю. — Кто у них главный и как вы с ними связываетесь? — спросил он строго. Ему не нравилось настроение и поведение этой выскочки. — Главная девица. Такая молодая, что я очень сомневаюсь, что они на что-то способны. Лет двадцать пять ей. Невзрачная, рыжая. — описала она девушку, которая пять минут назад на крыльце в разговоре строила из себя юную блогершу. «Она у шамана. Ну, в гостинице местной. Она так называется, я вам говорила. И вообще, связываться я с ними не собираюсь. Зачем мне? Если вы говорите, что они такие крутые профессионалы, то сами разберутся. Докладывайте мне, как только будут новости», — сказал Даня и отключился, не прощаясь. Сказать, что Даниил Бровик был удивлен, не сказать ничего. Оказывается, два этих нелепых человека кривлялись здесь, «А сами крутые детективы?» Первый раз за долгое время он был озадачен по-настоящему. Удивлен и заинтригован. В этот момент на террасу вышел Тимур. Он пришел в себя, вновь улыбался и обнимал свою глупую Ксюшу. Правда, некая растерянность все же осталась у него на лице. Все встало на свои места, словно и не было полчаса назад явного шока. «Нам сегодня обещают знатный обед», Сказал он Даниилу, улыбаясь. «Ты когда-нибудь обращался в детективное агентство «Дилетант»?» Спросил его Даня, не обратив внимания на информацию об обеде. «Считается лучшим в Москве». И вновь, по побелевшему лицу Тимура, Даниил понял, что попал в точку. «Рассказывай». Спокойно, но настойчиво сказал он ему, а не понимающую ничего девушку попросил. — Ксюша, милая, сходи, попроси, принеси нам чаю, только без молока. Лучше того, что пахнет корицей и ромашкой.